Глава пятнадцатая За две недели до Рождества, днем, в среду, Эбби пожелала своим ученикам в школе Святого Андрея веселых каникул. В час дня она уже остановила машину на стоянке, забитые Вольво, БМВ, Саабами и Пежо, и под каплями холодного дождя вошла в ресторан, представлявший собой огромный живой уголок. где молодые люди из хороших семей собирались, чтобы попробовать чего-нибудь экзотического, вроде испанских пирожков с чудовищно острой начинкой, или супа из черных бобов, сидя в окружении клеток с рептилиями и зеленых растений. Это было очередное любимое местечко кэй -Куин. В этом месяце они с Эбби всего второй раз собрались вместе пообедать. Как всегда, Кэй опаздывала. Дружба их, в общем-то, только начала складываться — Осторожной по натуре, Эбби никогда не бросалась в объятия незнакомому человеку. За три года в Гарварде она так и не нашла себе друзей, зато научилась держать себя независимо. Прожив в Мемфисе полгода, Эбби присмотрела несколько кандидатур в церкви, одну в школе, но развивала отношения она неторопливо. Кэй Куин поначалу ошеломила ее своим натиском. Она была гидом, консультантом по покупкам и декоратором сразу. Однако и с нею Эбби не поддавалась спешке, извлекая из каждой их встречи что-то для себя новое и с осторожностью делая очередной шажок навстречу. Несколько раз куины приглашали их на обед или ужин к себе. Иногда женщины виделись на банкетах, устраиваемых фирмой, или на проводимых там общих мероприятиях. Словом, все это было на людях. и всего четыре раза они имели возможность насладиться собственной компанией в тех заведениях, которые почитались самыми модными среди молодых и прекрасных жительниц Мемфиса, счастливых обладательниц Голдмастеркарта. Наблюдательная Кей обращала внимание на автомобили, дома, одежду человека, но притворялась, что это ее нисколько не интересует. Кей хотела быть другом, близким другом, которому доверяют все. Эбби держалась в стороне, медленно и неспешно идя на сближение. Чуть ниже столика, где сидела Эбби, там, где толпа крутилась возле стойки бара в ожидании свободных мест, стояла точная копия старого 50-х годов музыкального ящика. Прошло минут десять. Рой Орбисон успел спеть две свои песни, когда, наконец, появилась Кей. Войдя, она сразу, подняв руку, рассмотрела в сложном интерьере Эбби, и та улыбнулась ей и помахала рукой. Молодые женщины нежно соприкоснулись щеками при встрече, не желая оставлять друг на друге следы помады. «Прости, что опоздала». «Чепуха. Я привыкла к этому». «Да тут всё битком набито». Кэй с удивлением повела головой. «Итак, у тебя каникулы?» «Да, начались час назад. Я свободна до 6 января». Обе отдали должное туалетам друг друга и немного посудачили о том, как вообще изящны, красивы и молоды они были. Главной темой беседы тотчас стали рождественские покупки, и они проговорили о магазинах, распродажах и детишках вплоть до того момента, когда официант поставил перед ними бокалы с вином. Эбби заказала тушеного в сковороде зайца, а кей предпочла проверенные надежные блюда — спаржу с побегами папоротника. «Какие у тебя планы на Рождество?» — спросила она. «Пока никаких. Хочется съездить к родителям в Кентукки, но, боюсь, Митч будет против». Я пару раз ему намекала, он даже ухом не повел. Ему по-прежнему не нравятся твои родители? Никаких перемен. Фактически мы и не говорим про них. Не знаю, можно ли тут что-нибудь сделать. Могу представить, какой осторожной тебе приходится быть. Да, и какой терпеливой. Они были неправы, но это все же мои родители. Больно, когда единственный мужчина, которого ты любишь, не выносит твоих родителей. Я каждый день молюсь о чуде, пусть маленьком. Тут, похоже, потребуется больше Он что, так и работает, как мне рассказывает Ламар? Не думаю, чтобы кто-нибудь мог работать больше него. С понедельника по пятницу это в 18 часов в день, в субботу — 8. А поскольку в воскресенье у него все же день отдыха, то он проводит на работе всего 5 или 6 часов. В воскресенье немного времени резервируется для меня. Мне слышатся нотки усталости и безразличия. Усталости безразличия, Кэйн. Okay. Я была очень терпеливой, но ведь становится все хуже, начинаю чувствовать себя вдовой. Я устала уже спать на кушетке, ожидая, когда он вернется. Чтобы накормить его и в постель? Если бы. Он слишком устает для секса. Теперь для него это совершенно неинтересно. Ведь раньше его просто невозможно было успокоить. Могу сказать тебе, что пока он учился в университете, мы по ночам едва ли не убивали друг друга любовью. Теперь раз в неделю, да и то, если мне повезет. Он приходит, если есть силы, ест, и тут же падает в постель. Я считаю себя счастливой, когда он успевает сказать мне несколько слов перед тем, как заснуть. Я жутко сголодалась по нормальной беседе взрослых людей Кэй. Семь часов в день я провожу с восьмилетними малышами, и, наверное, скоро просто не выговорю слово больше, чем из трех слогов. А когда я пытаюсь это объяснить ему, он уже храпит». Вы с Ламаром тоже прошли через все это? Да, что-то похожее. В течение первого года он работал по 70 часов в неделю. Наверное, они все так. Это как бы приобщение к братству. Обряд, в котором мужчина должен доказать, что он мужчина. Но через год большинство из них успокаиваются и ограничивают себя 60-65 часами. Конечно, они работают много, но все-таки перестают быть камикадзе, как в самом начале. Ламар тоже работает каждую субботу. Почти каждую, по несколько часов. Но по воскресеньям никогда. На этом я смогла настоять. Конечно, когда они выбиваются из графика или в период сбора налогов, тогда уж все работают сутками. Да, задал Митч задачку. Он ничуть не сбавил темпа. Он просто одержимый. Иногда не приходит домой до рассвета. Придет, залезет под душ и тут же назад в офис. Ламар говорит, о нем уже легенды ходят. Эбби пригубила вино и посмотрела поверх металлических поручней, ограждавших приподнятую площадку, где они сидели, в сторону бара. «Здорово. Я вышла замуж за легенду. Вы уже думали о детишках? Для этого нужен секс, не забывай. Брось, Эбби. Не может быть все так плохо. Я еще не готова к детям. Не могу быть одинокой матерью. Я очень люблю мужа, но в самый ответственный момент он, боюсь, вспомнить о каком-нибудь страшно важном совещании». И оставит меня в рабочем положении ждать те несколько сантиметров его плоти, без которых ничего не выйдет. Он думает только о своей чертовой фирме. Кей осторожно положила свою ладонь на руку Эбби. «Все будет нормально», — проговорила она с улыбкой в глазах. «Сама мудрость. Первый год всегда самый тяжелый. Потом все будет намного проще. Обещаю тебе». Эбби улыбнулась. «Прости меня». Официант принес их заказ, они потребовали еще вина. Сковорода с тушеным зайцем едва слышно шипела, распространяя вокруг себя тонкий аромат чесночного соуса. Холодная вареная спаржа, лежавшая на широких листьях салата латука, была обильно полита кетчупом. Кей положила кусочек в рот, пожевала и обратилась к подруге. «Знаешь, Эбби, в фирме весьма приветствуют рождение каждого ребенка. Мне это безразлично». В данный момент я не люблю эту контору. Я вынуждена вступить с ней в соревнования. И пока я проигрываю. А посему меня уже не так интересует, чего им хочется. Свою семью я буду планировать сама. И вообще мне непонятно, почему их так беспокоят вещи, не имеющие к ним ни малейшего отношения. Это место внушает меня страхкой. Не могу сказать ничего более определенного, но люди в фирме пугают меня так, что мурашки по коже. Они хотят видеть своих юристов счастливыми в семье. А я хочу получить назад своего мужа. Они его у меня отбирают, поэтому наша семья не может быть счастливой. Если мне его вернут, может, мы и станем еще такими же, как все, и двор у нас будет полон ребятишек. Но только не сейчас. Принесли вино, заяц уже остыл. Эби принялась за него, дело иногда глоток вина. кей была занята подыскиванием более нейтральной темы для беседы. «Ламар говорил, что месяц назад Митч летал на Кайманы?» «Да, вместе с Эйвери. Он провел там три дня. Исключительно по делу. Во всяком случае, так он говорит. Ты бывала там?» «Мы бываем там ежегодно. Это прекрасное место с дивными пляжами и теплой водой. Мы ездим туда в июне, когда заканчиваются занятия в школе. У фирмы там два больших бунгало, прямо на пляже. Митч хочет съездить туда со мной в марте, когда у нас будут весенние каникулы. Поезжайте обязательно». Пока мы не завели детишек, мы только и делали, что валялись на пляже, пили ром и занимались любовью. Собственно говоря, именно для всего этого фирма и обустраивала эти бунгало. А если вам повезет, то и полетите вы туда на самолете фирмы. Работают они все действительно много, но зато понимают необходимость хорошего отдыха. Не говори мне о фирме Кэй. Я не хочу слышать о том, что им нравится, что не нравится, что они делают, а что нет, что поощряют, а что, наоборот, не поощряют. «Дела пойдут на лад, Эбби, вот увидишь. Тебе нужно понять, что и твой, и мой мужья — отличные юристы, но таких денег они больше нигде не заработают. И мы с тобой сидели бы сейчас за рулем в лучшем случае нового Бьюика, а не Пежо или Мерседеса». Поддев кусочек мяса вилкой, Эбби возила им по донышку тарелки, размазывая чесночный соус. Отправив мясо в рот, отодвинула от себя тарелку. Бокал из-под вина был пуст. «Я знаю, Кей, okay. я знаю это». Но в жизни есть гораздо более важные вещи, чем большой двор у дома и пижо А здесь, похоже, никто об этом и не подозревает. Клянусь, мне кажется, мы чувствовали себя более счастливыми, живя в двухкомнатной студенческой квартирке в Кембридже. Вы здесь всего несколько месяцев. Митч постепенно выпустит пар, и жизнь у вас войдет в нормальную колею. А уж потом появятся маленькие Магдиры, будут бегать по двору и не успеешь оглянуться, как Митч станет компаньоном. «Поверь мне, все очень скоро наладится. Просто у вас сейчас такой период, через который прошли мы все. И, как видишь, живы?» «Спасибо, Кэй. От души надеюсь, что ты права». Парк был очень небольшим. два 3 акра над речным обрывом. Две бронзовые фигуры и ряд пушек хранили вечную память о храбрецах-конфедератах, боровшихся за эту реку и этот город. Под памятником какому-то генералу и его коню прятался нищий. Картонная коробка и потрёпанное одеяло служили слабой защитой от холода и замерзающих на лету мелких капелек дождя. Пятью-десятью ярдами ниже, по набережной Риверсайд-Трайв, несся вечерний поток автомашин. Темнело. Митч подошел к ряду орудий и встал, глядя на реку, на пересекавшие ее мосты, которые соединяли два штата — Теннесси и Арканзас. Он застегнул куртку, поднял повыше воротник, посмотрел на часы. Он ждал. Часть крыши бендини-билдинга едва виднелась в шести кварталах отсюда. Митч оставил машину в центре, в гараже, а до реки добрался на такси. Он был уверен, что за ним никто не увязался. Он ждал. Дувший с реки ледяной ветер активизировал кровообращение. Лицо Митча раскраснелось. Ветер напомнил ему зиму в Кентукки. Полное одиночество, когда родителей рядом уже не было. Холодные, печальные зимы. Тоскливые, полные отчаяния. Ему приходилось донашивать чужие пальто, подарки друзей или родственников. Никогда ему не было тепло в тех одеждах. Ношенные вещи. Усилием воли он отогнал от себя эти мысли. Дождь со снегом перешел просто в мелкий снег, и крошечные льдинки застревали в его волосах, кружась, падали на землю. Еще раз он поднес к глазам руку с часами. Послышались шаги. Чья-то фигура возникла из сгущавшейся тьмы и стала приближаться к месту, где он стоял. На мгновение человек остановился, затем снова двинулся вперед, но гораздо медленнее. Митч — это был Эдди Ломакс, одетый в джинсы и длинное пальто на кроличьем меху. Усы и широкополая белая ковбойская шляпа делали его похожим на плакатное изображение подтянутого мужчины, рекламирующего популярные сигареты. Парень из страны Мальборо. «Да, я». Ломакс подошел ближе. Теперь их разделяла только пушка. Стоя по ее бокам, мужчины походили на часовых, бдительно следящих за берегом реки. «За вами никто не шел?» — спросил Митч. «Нет, не думаю. А вы?» «Тоже чисто Митч следил взглядом за несущимися внизу автомобилями, затем повернул голову к реке. Ломакс засунул руки поглубже в карманы. «Вы виделись в последнее время с Рэем?» — услышал Митч его вопрос. «Нет». Ответ прозвучал очень кратко, как бы давая собеседнику понять, что он, Митч, пришел сюда в эту слякоть не для того, чтобы поболтать о том, о сём. «Что вам удалось узнать?» — спросил он детектива. Гомакс закурил и превратился в настоящего парня из Мальборо. По трём юристам информации немного. Элис Наус погибла в автокатастрофе в 1977 году. В полицейском рапорте говорится, что виновным признан пьяный водитель. Но вот что странно, этого водителя так и не нашли. Произошло всё в среду, около полуночи. Она допоздна работала у себя в кабинете, а потом села в машину и отправилась домой. Жила она на востоке от центра — Сикамор-Вью. И примерно в миле от дома в нее врезался однотонный пикап. На Нью-Лондон-Роуд. У нее был крошечный фиат, он просто развалился на части. Свидетелей не оказалось. Когда приехала полиция, пикап уже был пуст. Водитель, если от простыл. По номерному знаку они установили, что машину угнали из Сент-Луиса тремя днями раньше. Ни отпечатков пальцев, ничего. «Они искали отпечатки?» Да, я знаком с парнем, который как раз этим и занимался. Были всякие подозрения, но информации ноль. А поскольку на полу кабины нашли разбитую бутылку виски, было решено, что это дело рук пьяного шофера. И дело благополучно закрыли. А медицинское освидетельствование? Оно не проводилось. Причина смерти была совершенно очевидна. Все это звучит подозрительно? Весьма. И остальные два тоже. Роберт Лэм отправился на оленью охоту в Арканзас. Он вместе с несколькими друзьями разбил свой лагерь на узарских холмах, это округ Изард. Обычно они туда приезжали два-три раза в год во время охотничьего сезона. Утром они все разошлись по лесам, а, вернувшись в охотничий домик, обнаружили, что Лэмма нет. Его искали две недели и нашли в овраге полузасыпанным листьями. Он был убит одиночным выстрелом в голову. Это все, что они знают. Они сочли это за самоубийство... И ни у кого просто не возникло никаких причин потребовать назначить расследование. Значит, он был убит? По-видимому, да. Экспертиза установила, что пуля вошла в нижнюю часть черепа. Выходного отверстия нет. Снесена половина лица. Самоубийство исключается. Может быть, это несчастный случай? Возможно. В него могла попасть пуля, предназначавшаяся оленю. Но это весьма сомнительно. Нашли его довольно далеко от лагеря, в районе, который редко посещается охотниками. Друзья его утверждают, что не видели и не слышали никаких других охотников в то утро, когда он пропал. Я разговаривал с шерифом, теперь уже бывшим. Он убежден, что это было убийство. Он считает, есть все основания утверждать, что тело было забросано листьями совершенно сознательно. «Это все?» «Полеми?» «Да». «А Микел?» «Грустная история». Покончил с собой в 84 году в возрасте 34 лет. Выстрелил себе в правый висок из Смита Вессона калибра 0,357. Оставил длинное прощальное письмо, в котором выражал надежду, что бывшая жена простит его и тому подобное. Попрощался с детьми и матерью. Все очень трогательно. Написано его рукой? Не совсем. Оно было напечатано, что само по себе неудивительно. Он печатал все. В кабинете у него стояла IBM Selectric, письмо напечатано на ней. А почерк у него был отвратительный. Что подозрительного здесь? Оружие. Никогда в жизни он не покупал оружие. Никто не знает, откуда оно у него взялось. Не без серийного номера. Один из его друзей говорил, что Миккел якобы как-то сказал, что обзавелся револьвером для защиты. По-видимому, добавил его друг Тот находился тогда в эмоционально неуравновешенном состоянии. «А что вы думаете?» Ломок сбросил окурок в подернувшуюся летком лужу у себя под ногами, поднес руки к рту, подышал на них, согревая. «Не знаю. Не могу поверить, что под занимающийся налогами юрист, ничего не понимая в оружии, пошел бы и добыл себе пистолет, без всякой регистрации и даже без серийного номера». Если такому человеку, как он, требуется оружие, то чего проще пойти в вооруженную лавку, подписать какие-то там бумаги и стать владельцем новенькой блестящей вещицы. Его же пушки было, по крайней мере, лет десять, а номер уничтожен профессионалом. Полиция проводила расследование? Да, в общем, нет. Дело открыли и закрыли. Письмо он подписал? Да, но я не знаю, кто удостоверил его подпись. С женой он уже был год как в разводе. Она переехала в Балтимор». Митч застегнул на куртке верхнюю пуговицу и стряхнул налипший на воротник лед. Мелкий снег усилился, на тротуаре он уже не таял. С дула пушки начали свисать крошечные сосульки. Движение по набережной замедлилось. Колеса пробуксовывали, машины заносило. — Так какое мнение у вас сложилось о нашей маленькой фирме? — задал вопрос Митч, глядя на уползающую в темноту реку. — Опасное место для работы. За пятнадцать лет они потеряли пятерых юристов. Не очень-то хороший показатель. Пятерых? Если считать Ходжа и Козински. У меня есть один источник. Он утверждает, что и в деле с ними не на все вопросы получены ответы. Я не нанимал вас расследовать еще это. Но я и не требую с вас за это денег. Это уже мое личное любопытство. Сколько я вам должен? 620 двадцать. Плачу наличными. И никаких записей. Договорились? Годится. Я предпочитаю наличные. Митч повернулся к реке спиной и стал изучать взглядом высокие здания в кварталах в трех от парка. Он уже замерз, но уходить не спешил. Ломок с краем глаза следил за ним. «У вас какие-то проблемы, не правда ли?» — обратился он к Митчу. «Вы так думаете?» «Я бы не стал там работать. Я хочу сказать, что не знаю всего того, что знаете вы, и мне кажется, что вы знаете гораздо больше того, что говорите. Но ведь мы же стоим здесь, в этой мерзости». потому что не хотим, чтобы нас видели. Мы не можем говорить по телефону, не можем встретиться у вас в кабинете. А теперь вы не хотите встречаться и у меня в офисе. Вы уверены, что за вами постоянно следят. Вы говорите мне, чтобы я был осторожнее, берег свою задницу, так как и за мной тоже могут следить, кто бы они там ни были. В вашей фирме пять юристов погибли при весьма подозрительных обстоятельствах, а вы ведете себя так, как будто следующий в очереди вы... — Да, я бы все же сказал, что у вас проблемы. Серьезные проблемы. — А что Торренс? — Это один из их лучших агентов. Переведен сюда около двух лет назад. — Откуда? — Из Нью-Йорка. Пьяный нищий выбрался из-под бронзовой фигуры лошади и растянулся на тротуаре. Хрюкнув что-то, он поднялся, подобрал свою коробку и одеяло и заковылял по направлению к центру. Ломакс насторожился и проследил за ним встревоженным взглядом. «Это всего лишь бродяга», — сказал Митч. Оба с облегчением вздохнули. «От кого мы прячемся?» — спросил Ломакс. «Хотел бы я сам знать». Эдди внимательно смотрел на его лицо. «Мне кажется, что вы знаете». Митч молчал. «Послушайте, Митч, вы не платите мне за то, что я сам втягиваюсь в вашу игру. Я понимаю это. Но все мои инстинкты подсказывают мне, что вы в беде. Думаю, вам нужен друг, кто-нибудь, кому бы вы могли доверять». Когда у вас будет нужда, я смог бы быть вам полезным. Не знаю от кого мы скрываемся, но уверен, что это опасные люди. Благодарю вас, — негромко ответил Митч, глядя в сторону так, как будто ломоксу пора уже было уйти и оставить его здесь одного поразмышлять под дождем и снегом. « Зарайе Мадира я готов прыгнуть в эту реку, и уж, конечно, я могу помочь его младшему брату. Митч легонько кивнул, не произнеся ни слова. Ломок закурил другую сигарету и носком своего щегольского ботинка стал ковырять лед. «Звоните мне в любое время и будьте осторожны». Они начали действовать и не остановятся ни перед чем.